Глава 13. Время пролетело незаметно, и вскоре с Линкора стартовал небольшой исследовательский корабль. Конечно, посадить нулевое затмение без специального космопорта не представлялось возможным, но этого и не требовалось, так как наше присутствие следовало сохранить в тайне от местных властей. На удачу основные города находились на другой стороне планеты. Место, куда мы летели, представляло собой пустошь. Вскоре к нам должен был присоединиться Эндер Харлакс, уже находившийся в одном из соседних секторов. Недавно он выходил на связь с Алертом. Наша с Линдером чокнутая задумка вполне удалась. И сейчас в кресле, где должен был находиться мой брат, сидела я, стараясь не разговаривать с остальными членами нашей команды, чтобы не вызвать подозрений. Сразу было понятно, долго скрывать правду не получится. Но я надеялась, что она всплывет лишь на планете. К тому времени линкор вновь спрячется в гипере, и Алерту придется смириться с моим присутствием в экспедиции. Внизу простирался гористый ландшафт, имеющий оттенок турмалина за счет голубых кристаллов, из которых порой состояли целые пласты породы. С высока местность походила на мерцающее покрывало со складками и впадинами. Мы летели по координатам, которые добыл перед этим безопасник. Но в первую очередь во мне теплилась надежда найти Кэсса а уж потом базу неизвестных заговорщиков. Ее здесь могло и вовсе не оказаться. Кроме тех данных, что уже озвучил Старк, доказательств ее существования не имелось. Многочисленные блестящие кристаллы отражали свет местной звезды. Однако планета была расположена довольно далеко от светила, и оно почти не согревало поверхность, несмотря на то, что атмосфера частично подходила для нашего дыхания. Нам всем пришлось облачиться в специальные костюмы с терморегуляцией, а лица закрывали маски, с воздушными фильтрами. Мое сердце сбило с ритма. Казалось, что каждое мгновение приближает к тайне, которую мне предстояло разгадать. Мысли о Кэссионе наполняли меня решимостью, хотя и были довольно противоречивыми. Но в любом случае загадочное место притягивало, манило своим опасным великолепием. Но в какой-то момент все пошло по звезде. С аппаратурой что-то не так. Корабль сбился с курса, его ведет в сторону. Неожиданно подал голос наш пилот. «Магнитная аномалия? Попробуй включить экранирование!» Безопасник насторожился, с тревогой глядя на главный дисплей. «Бесполезно, аннигиляторы тоже не работают». Услышав это, я нервно сглотнула. Не хватало еще потерпеть крушение в дикой местности, где нет ни одного рабочего поселка, все они южнее. Не потому ли братец отказался от полета в мою пользу, что предвидел аварийную ситуацию? Вдруг он знал гораздо больше, чем показывал? Нет, быть не может. Это просто неудачное стечение обстоятельств. Сейчас наш механик устранит неполадки, и мы выровняем курс. Однако я ошиблась. Вся аппаратура словно взбесилась, и корабль неумолимо падал. Оставалось лишь надеяться на хорошую амортизационную систему, которая не позволит нам разбиться в лепешку. На всякий случай я проверила ремни безопасности, а затем крепко вцепилась в подлокотники кресла и стиснула зубы. Выдерживать ускорение становилось все сложнее. Неконтролируемый полет походил на полосу смерти. В такие моменты только остается, что молиться космосу, чтобы все закончилось как можно быстрее. Поверхность неотвратимо приближалась. Наружные камеры, которые еще работали, передавали на главный экран изображения природных изваяний ужасающих масштабов. Но мы не сразу заметили похожий на огромную воронку кратер, поскольку располагался он под углом к основной поверхности и с высоты вообще не просматривался. Стены кратера были окружены скалами, состоящими преимущественно из минералов. они и преломляли свет, искажая реальную картинку. Крики стихли. Воцарилась зловещая тишина, прерываемая лишь свистом ветра за пределами корпуса, который едва не разваливался на части. Падение сопровождалось полным отказом всех систем. Звездолет несколько раз кувыркнулся, ударяясь о стены гигантской воронки. К счастью, страховочные ремни надежно удерживали меня в кресле. Сквозь оглушительный треск и грохот я слышала испуганные голоса моих спутников. Хотя, надо заметить, мужчины и так проявляли чудеса выдержки. Еще удар, и корабль остановился, сильно накренившись. Наступила тишина. В этот момент я едва не сорвала себя маску, чтобы нормально отдышаться. Но осторожность взяла верх над рефлексами. При падении в корпусе могли образоваться пробоины, и тогда я бы просто вздохнулась поэтому постаралась делать редкие, но глубокие вдохи, помогающие справиться со слабостью, головокружением и тошнотой. Затем открыла в густом мраке глаза, пытаясь рассмотреть рубку. Сердце все еще быстро колотилось, в ушах стоял мерзкий гул, похожий на эхо в пустом зале. Постепенно я начала различать силуэты вокруг себя. Мои спутники сидели в оцепенении. — Все живы! Калдер, Ори, Лин. перечислял Алерт, проверяя экипаж ведь кто-то во время удара мог попросту потерять сознание. Услышав имя брата, я что-то промычала, пытаясь сымитировать его голос, но Старку это показалось вполне достаточным, и он продолжил перекличку. Все десять членов команды оказались живы, что уже радовало. «Давайте попробуем выйти наружу», — предложил наш пилот после нескольких неудачных попыток запустить энергоцепочки звездолета. Все принялись подниматься, но постепенно, ведь крен мог увеличиться, а мы понятия не имели, насколько устойчиво стоит аппарат. К счастью, корабль даже не шелохнулся, и тогда мы поодиночке начали покидать его, чтобы исследовать окружающее пространство. Света в кратер попадало совсем мало, приходилось подсвечивать территорию фонарями. И то, что открывалось взору, ужасало, заставляя думать о том, как мы легко отделались. В результате аварии от корабля были оторваны куски обшивки, и наружные приборы. Ветер шевелил обломки, напоминающие о крушении. Пространство вокруг казалось чуждым и полностью враждебным. Серебристые иглы минералов торчали вверх, точно клинки дергандеров. Со всех сторон наползали тени, добавляя ощущение тревоги. Но сюрпризы только начинались. Пройдя немного вперед, Алерт настроил в маске приближение. «Я вижу останки другого корабля, примерно в Саутерге от нас», — воскликнул он в передатчик, и слова командира услышали все остальные. «Я тоже, Дон да там не один», — сообщил Виксар, который смотрел в другую сторону. «Их здесь довольно много. Целое кладбище разбитой техники». Я невольно сжалась, то ли от холода, проникающего даже сквозь костюм, то ли от страха. А потом осторожно посмотрела вверх, чтобы оценить масштаб катастрофы, и вовсе вздрогнула. Где-то далеко за синеватой дымкой виднелись стены планетарной дыры, вырезанные в минеральной породе неизвестным космическим телом но добраться до них казалось нереальным. В поверхности то тут, то там мерцали вкрапления минералов в перемешку с льдом. И вместе они создавали страшный, но завораживающий пейзаж. Похоже, где-то неподалеку в коре планеты есть сильные магнитные установки. Они избрасывают сюда все пролетающие мимо звездолеты. Озвучил кто-то из спутников ужасающую мысль, которая посетила и меня. Я искренне надеялась, Кэссен не попал в эту ловушку, он ведь летел тем же курсом, что и мы. «Мы здесь временно застряли, но это не значит, что все пропало. Попробуем подключить передатчик через автономный генератор, чтобы связаться с нашими. К планете вот-вот прибудут ксарзулы, а у них есть корабли, способные создавать вокруг себя мощное защитное поле. Главное, заранее предупредить их об опасности», — задумчиво произнес Алерт. Я видела, как сильно напрягает его ситуация, но вслух пугающие мысли он не озвучивал, чтобы не лишать надежды остальных ведь мы оказались тут отчасти из-за него. Возможно, безопасник чувствовал свою вину. Через несколько минут из корабля выволокли генератор, к которому подключили портативный передатчик, и все присутствующие замерли вокруг прибора, глядя на пульсацию индикаторов. «Нет связи. Наверное, работают какие-то глушилки», — резюмировал Калдер. В комплекте корабля имелось два разведывательных аппарата, способных выдержать по одному пассажиру в случае чего на них можно было подняться на поверхность планеты хотя бы кому-то из нас. Но надежда быстро угасла. «Аэрокоптеры тоже не работают, на них не улететь», — доложил механик. «Такое ощущение, что в этой дыре вся техника сошла с ума. Возможно, сигнал слишком слабый. Попробуем восстановить основные модули». Все еще пытаясь сохранять оптимизм, сказал Алерт Старк. «Это займет много времени. У нас все равно нет другого выхода. Наверное, нам стоит разделиться. Образуем три команды». Две из них, по трое участников, отправятся на разведку, чтобы точно узнать, где конец кратера и взглянуть на стену. Четверо займутся восстановлением связи», — озвучил наш командир. Чтобы определиться, кому что делать, решили провести жеребьевку. «Цифры на браслете Старка показали, что мне предстоит идти вместе с ним и еще офицером Грэмом, который, как и я, являлся полукровкой. Ори возглавил вторую команду, а Калдеру и остальным выпало остаться у корабля». В жеребьевке не участвовал лишь старший механик, лучше всех знавший аппаратуру. По всеобщему решению, он с самого начала должен был находиться здесь и заниматься ремонтными работами. Все это время я отмалчивалась, лишь иногда кивала или отвечала односложно. Раз до сих пор никто не заподозрил подмену, то сейчас точно не время сообщать мужчинам, что среди них затесалась та самая шпионка, она же любовница правителя Кроникса. Почти никто не знал обо мне правду. Амортизаторы на ботинках позволили немного увеличить рост. Приходилось таскать приборы и прочее оборудование наравне со всеми. Сила притяжения на планете была выше стандартной, но мне помогал справиться с трудностями браслет Эндера, остальным приходилось намного сложнее. Перед выходом я забросила на спину рюкзак с провизией, которую мне поручили нести, и поймала на себе подозрительный взгляд Алерта из-под маски, но ничего не сказал, лишь дав команду выдвигаться. Шлим осторожно, И следую по пути окрестностям. На каждом шагу нам попадались обломки летательных аппаратов, покрытые коркой льда и налетом минерала, отражающего свет наших фонарей. Казалось, что время в этой впадине застыло в мгле, то и дело, словно из ниоткуда, возникали тени разбитых кораблей, как современных, так и довольно древних. В большинстве звездолетов зияли дыры. Но мы не повстречали по дороге ни одной живой души. Наверняка в этих авариях многим членам экипажа удавалось выжить, как и нам. Местами мы даже натыкались на замурованные в ледяной корке гаджеты или части скафандров. Однако ни скелетов, ни костей мы так и не обнаружили. Словно выжившие куда-то уходили и больше не возвращались. «Странно все. Неужели где-то и впрямь есть выход?» — пробормотал Старк, а потом неожиданно повернулся ко мне. «А ты что обо всем этом думаешь, Линдер, Феракс? Молчишь всю дорогу, будто воды в рот набрал». «Я не знаю, может быть». Выдохнула я, радуясь, что фильтр искажает мой голос а маска с отражающим покрытием скрывает лицо. Я давно не поддерживала чужую внешность, чтобы не растрачивать зря ценную жизненную энергию. Вдруг среди мрачных остовов космических кораблей, утопающих в мгле, мое внимание привлек более свежий, еще не утративший блеска, звездолет. Мало того, конструкция показалась мне знакомой. Такие часто использовались во флоте туманности и ранее были на борту затмения. Повинуясь интуиции, я сделала несколько шагов в его сторону. Корпус оказался местами изрезан. Видимо, перед падением звездолет прокатился по шипам больших сталогмитов. В остальном он выглядел целым. Мое сердце по неволе ёкнуло. «Это ведь корабль Милорда!» — воскликнул Алерт, бросившись к нему. Но я его опередила, мигом взлетела по трапу, толкнула люк, который оказался не заперт, так как энергосистемы не работали, помчалась по коридорам и рубкам, пытаясь совладать со своими чувствами. На борту ожидаемой никого не оказалось. «Их здесь нет. Может, хотя бы автономный судовой журнал сохранился?» — воскликнула я напрочь, позабыв о конспирации. «Сейчас посмотрим, Эрджилиана». Алерт невесело усмехнулся, окончательно поняв, кто находится рядом с ним. «Не ожидал, что ты отправишься в опасный полет вместо того, чтобы оставаться в комфорте». Другой наш спутник удивленно уставился на меня. «Так ты не Линдер. Тут, то смотрю, ведешь себя странно». Я лишь пожала плечами и пошла в сторону отсека управления. Когда думала о том, что Кэссин мог погибнуть в ледяной космической дыре, в груди все переворачивалось. Я не верила, будто он так легко сдался на милость судьбы. В конце-то концов, его тело я тоже не видела. Впрочем, как не видела тел и около других кораблей. Хотя я и пыталась маскировать свое волнение деловитостью, скрыть его полностью уже не представлялось возможным. Но мне было плевать, что по возвращении я наслушаюсь морали от Алерта который должен был следить за моей безопасностью, но по ошибке пропустил на борт исследовательского судна. Он ведь хорошо знал о моих способностях, мог бы присмотреться. Но из-за аварии ему было попросту не до меня. «Я нашла бортовой журнал, его можно активировать с помощью линка!» Закричала я, сжимая в руках заветную коробочку, в которой крылась тайна. А уже через несколько минут замерла, вслушиваясь в четкий голос Кэссиона, звучавший в наушниках шлема как самая лучшая на свете музыка. Поначалу шло перечисление проблем, с которыми столкнулись и мы. Кэс и два его спутника попали в сети чудовищной космической ловушки, пытаясь отыскать затерянную во льдах базу. Потерпели крушение и обследовали округу, периодически возвращаясь на корабль. Сегодня в северной стене мы обнаружили пещеры. Похоже, они ведут к нужному нам объекту. Выходим в их направление. Это была последняя запись, Датировано тем днем, когда мы вылетали с планеты Ксарзулов. На этом она прервалась, как и биение моего сердца. А затем оно забилось с утроенной скоростью, потому как я поняла, куда ушел Кэссиан. Когда мы шли мимо предыдущих обломков, я видел в зумер какие-то черные пятна. Может, те самые пещеры?» — предположил Грэм. «Да, я тоже заметил там нечто странное. Предлагаю отправиться туда», — ответил ему Старк. «Мое мнение, он принципиально не спрашивал» до сих пор злясь, что я в очередной раз смогла его перехитрить, оставив в дураках. Наверное, еще ни одна женщина не доставляла ему столько проблем, как я. Мы вышли из корабля и опять оглянулась, бросив взгляд на помятый корпус звездолета, который служил прямым доказательством того, что я не потеряла мужа навсегда. Еще вчера, несмотря на слова Старка, все это казалось чем-то нереальным, а сейчас в голове будто сложился весь пазл. Вера в скорую встречу добавляла мне сил усталость отошла на второй план. Наконец-то мы добрались до входа в ледяную пещеру, высветив проход высотой чуть больше двух тергов. Через него можно было идти, не наклоняясь. Я даже не считала, какое расстояние мы преодолели. Только прислушивалась в надежде услышать голос Шеннера. Хотя это оставалось лишь моими мечтами, понятно, что за несколько дней он мог уйти довольно далеко. Проход почему-то был круглой формы, и вряд ли его проделали гуманоиды, Скорее, пещера образовалась в результате природных процессов. А уже через полчаса мы уткнулись в первую развилку. Меток направления нет, но они могли включить запись маршрута в линках. Поставил нас перед фактом алерт. «Куда пойдем?» Почему-то он посмотрел на меня, будто спрашивал совета. Поняв его намек, я постаралась уловить остаточную ауру лорда Шеннера. «Наверное, надо идти направо», — с сомнением сказала я, размышляя скорее логически. Проход показался более широким, спротоптанный в породе тропой. Но тут по пещере прокатились глухие отголоски, сопровождающиеся ревом, будто само пространство предупреждало нас о неведомой опасности. Мы втроем тревожно переглянулись. «Не нравится мне все это», — пробормотал Грэм, всматриваясь в темноту. «Идем быстрее. Сдается мне, что впереди эта пещера расширяется, отсюда и усиление звука. Может, подо льдом происходит перемещение потоков какой-то жидкости предположил Алерт и поманил нас за собой. Звук периодически нарастал, затем снова затихал. И как-то совсем не походил он на подземную реку, уж слишком неравномерным казался. Да и на сход лавин это тоже было не слишком похоже. Присутствовало в нем что-то живое, что ли? Живое и очень-очень опасное. Казалось, источник звука приближается к нам. Затем появилась и вибрация, Мы торопились поскорее добраться до Большого Грота, чтобы не быть снесенными невидимой лавиной. На полу я замечала странные рытвины, но уже ни о чем не спрашивала Алерта. Мой страх нарастал. Эти пещеры были непростыми и таили в себе неведомую угрозу. Неожиданно пространство расширилось, и Грем осветил стены, частично состоящие изо льда, частично из тех же кристаллов. Из основного зала шли еще несколько проходов, некоторые из них имели неровные края. Вибрация стала невыносимой, превратившись в топот тысяч маленьких ножек. Вновь раздался рев, но на сей раз он распался на множество отдельных рычащих голосов. Тьма вокруг оживала, превращаясь в шевелящуюся массу. Я вскрикнула, едва не выронив свой фонарь. Со всех сторон на нас надвигались уродливые существа, которых становилось все больше. Они заполняли весь грот и ползли четко в нашу сторону. По моей спине промчались ледяные мурашки обжигая кожу и вынуждая дрожать. Руки под перчатками похолодели. Я понимала, отбиться от них просто нереально. Конечно, я могла бы попробовать задержать скраго во время, но это не спасло бы нас. Здесь играли роль вовсе не отдельные мгновения, и от применения моих способностей чудовищ в округе не стало бы меньше. Решение пришло неожиданно. Собрав все свои мысли и чувства в подобие сферы, как когда-то учил меня Элизий, Я сжала их до возможного предела, а потом резко отпустила. Ментальный выброс ошеломил меня саму, ударив в голову отдачей. Кэссин, где ты?» Заорала я, пытаясь заглушить в себе боль от эфемерного взрыва. «Ты очень нужен мне!» Когда нам с ним удавалось общаться на огромном расстоянии, я применяла другой метод, но сейчас тот ментальный мостик отсутствовал. Не знаю, зачем я это сделала. Может, просто хотела, чтобы в последний момент... Он понял, что я готова идти за ним хоть на край света. Но тварям было плевать на крики. Одно из чудовищ шагнуло вперед, и его шкура сверкнула в темноте отблесками. Голова монстра сама по себе походила на большую клешню. С гигантского распахнутого рта свисала бахрома. За ней же пасть усеивали сотни мелких зубов иголок, расположенных рядами. Луч скользнул по изогнутому телу, покрытому морозным инеем. И таких монстров сюда прибыло целое полчище. Ростом они были сопоставимы с нами, но их количество и намерения пугали. Вокруг раздавалось гортанное рычание, схлип и даже гогот. Но я не могла идентифицировать звуки как разумную речь, не чувствовала эмоций. Это были просто сигналы, которыми твари обменивались между собой, сообщая о возможной добыче, коей, несомненно, являлись мы. Мой разум искал выход из ловушки, но сердце при этом ёкало от неизбежности скорой кончины. Ужас сковал каждый мускул на моем лице. Я и слова не могла вымолвить, лишь хватало воздух через фильтр, силясь не потеряться в лабиринте испуганных мыслей. К счастью, Алерт Старк был настроен решительнее меня. «На стене есть какой-то выступ. Заберемся туда. Может, они не достанут». Он указал на ледяную площадку, расположенную за нами. Это место было, наверное, единственным, которое еще не наводнили монстры. Во мраке затерянной ледяной пещеры Наши жизни зависели от одного лишь мгновения, от единственного выбора. Алерт подхватил меня на руки, практически забросив на выступ, и сам полез за мной, пока офицер Грэм отстреливался от ужасающих существ. Но ему удалось поразить лишь первый ряд. Оставшиеся бестии с яростью бросились в нашу сторону, переползая через погибших сородичей. В тот момент, когда Грэм уже подтягивался на руках, чтобы взобраться к нам, одна из тварей сделала длинный прыжок и резко вцепилась в ногу полукровки. Она силой стащила офицера обратно на пол и быстро поволокла в центр грота, где к ней тут же присоединились остальные. Мы с Алертом слышали отчаянные крики. Иногда между монстрами прорывались лучи бластера, но вскоре они тоже померкли. Твари образовали вокруг Грэма смертоносный клубок, яростно клацая челюстями в борьбе за добычу. Помимо этого раздавался жуткий хруст и мерзкое чавканье. Каждый из этих звуков рвал и мое сердце на части. Задержка дала нам возможность залезть еще выше. Но это не отменяло того, что монстры уже терзали тело нашего друга, отрывая куски и поедая вместе с костюмом и оборудованием. Мы вдвоем были бессильны ему помочь. «Спрячься за мою спину, Арджилиана, не смотри туда», — велел мне Старк. Но я и так увидела достаточно много, чтобы растерять остатки надежды. Вскоре твари опомнились, сообразив, что в пещере еще осталась еда. Они сразу двинулись в нашу сторону, но их задержала отвесная стена. Однако гадины не собирались останавливаться. Они уже выстраивались в живую пирамиду, громоздились друг на друга, размахивая когтистыми лапами. Алерт сносил их из своей пушки, укладывая ряд за рядом, но тут же появлялись новые, которых не волновала смерть предыдущих. «Я тоже стреляла» хотя мой бластер был куда слабее, и почти не причинял им вреда. Они почти доставали до нас, и времени оставалось все меньше. Неожиданно меня ослепило яркой вспышкой. Вокруг нас образовалась сияющая сфера с голубоватыми прожилками, похожая на ледяное поле. «Тс, стой на месте, не двигайся, Эрджи! Скоро они уйдут!» Прозвучал над головой низкий, предельно спокойный голос Кэссена Шеннера.